Наконец школа позади, впереди армия, армия и Алик. Две вещи несовместимые. Армия машина подчинения, Алик человек противостояния. Машины сильнее человека. Все кончится для Алика военным трибуналом. Его посадят в тюрьму, а в тюрьме изнасилуют всем баракам. Значит, надо положить в больницу.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 Потолок бежал быстрей, мерцая белизной. Приближалось нужное состояние.